Принц-потеряшка. Время шло, сыновья императора подрастали. Отец был к ним равнодушен и не интересовался ими, полагая их лишней обузой. От императрицы, неустанно хвалящей собственных сыновей и поливающих грязью сына богини небесных зеркал, такой глупый мальчик, что ложку вместо рта в ухо несет, а надевая сапоги, правый с левым путает. Небесный император только отмахивался. Но мстительная женщина пользовалась своей властью и положением. Чтобы сделать жизнь соперницы невыносимой. Богине небесных зеркал, отведенные для нее павильон, покидать было запрещено. Императрица, притворяясь почтенной матроной, выискала в небесном Дао, что жены и наложницы императора пусть и покинутые, не должны покидать внутренний двор, а родившие императору детей тем более. Исключительно забота о нравственности и репутации небесной семьи. На деле же павильон превратился в тюрьму а надзирательница не упускала случая поиздеваться над пленницей или унизить тем или иным способом. Богиня небесных зеркал все придирки и оскорбления сносила безропотно. Но и этого императрице показалось мало, и когда сыновья подросли, то она стала настраивать их против младшего брата. Лидзе впервые увидел четвертого принца так. В дворцовом саду, куда Лидзе заглянул в поисках черепашьего бога, первый принц врезался в него с разбегу и завопил. «Смотри, куда идешь! «Тише, это же бог войны!» Трусовато одернул брата второй принц. Но первый принц нахально и с явным вызовом уставился на Лидзе. Больше всего тому хотелось отвесить невоспитанному мальчишке подзатыльник. Но, разумеется, он не мог, поэтому очень сдержанно извинился. И принцы побежали дальше, расталкивая встреченных придворных и заставляя их извиняться перед ними. Хотя виноваты были сами. Лидзе исполнился отвращение. Вседозволенность развращает, и он не сомневался, что ничего путного из мальчиков не выйдет. Дальше в саду слышались испуганные возгласы и вскрики. Лидзе решил проверить. Феи-служанки метались по саду, следом за ними, словно неприкаянная бродила богиня небесных зеркал. Лидзе подошел, сложил кулаки и осведомился, что происходит. Богиня небесных зеркал была так расстроена, что не смогла вымолвить ни слова. Одна из феи-служанок сказала... Четвертый принц пропал. «Генерал Ли, вы не поможете найти его?» «Но разве не проще воспользоваться одним из небесных зеркал?» Рассудительно предложил Лидзе. Богиня небесных зеркал одарила его бесцветным взглядом и выговорила. «Мне запрещено ими пользоваться». «Запрещать богу или богине пользоваться способностями, которые делают их богами?» Лидзе был потрясен до глубины души. «Я помогу искать», — только и сказал он. Ему-то пользоваться способностями никто не запрещал. Четвертый принц между тем был заперт в темном амбаре. Старшие мальчики втолкнули его внутрь и заперли двери. Он пытался стучать и звать на помощь, но амбар стоял в отдаленной части сада, а толстые стены поглощали любые звуки. Устав и сорвав голос, четвертый принц забился в угол, обвил колени руками и спрятал в них голову. В темноте амбара было очень страшно. Чудились странные шорохи и скрипы. Казалось, невидимые глаза наблюдают за ним и замышляют недоброе. Вероятно, это были всего лишь мыши и крысы, живущие в амбаре. Но ребенку и они казались злыми чудовищами. Четвертый принц не плакал, просто сидел в углу и дрожал всем телом. Лидзе воспользовался небесным зрением, чтобы разыскать пропажу. Эту технику он изучал вот уже пять сотен лет, но так и не научился толком ею пользоваться. Вероятно, успех в данном случае зависел от врожденных талантов, а не от сил или стараний. Лидзе никогда не мог использовать небесное зрение дольше, чем полминуты. Чтобы найти четвёртого принца, Лидзе применил небесное зрение сто раз. Каждая краткая вспышка озаряла лишь короткое расстояние. Приходилось переходить на другое место и повторять попытки снова и снова. Вызвали в четвертого принца из амбара. Лидзе отнес его богине небесных зеркал. Та обхватила мальчика руками и принялась плакать. Феи-служанки тоже. Четвертый принц не плакал. Лидзе это показалось странным. Потерявшиеся дети наверняка пугаются и плачут. Богиня небесных зеркал поблагодарила Лидзе за помощь и унесла мальчика в павильон. Феи-служанки остались и наперебой засыпали Лидзе благодарностями и похвалами. Лидзе поморщился и попытался перевести разговор. А четвертый Ценеван — храбрый мальчик. Другой бы испугался и заплакал. Четвертый принц вообще не плачет. «Даже когда старшие братья его обижают», сказала одна из фей-служанок, оглянувшись по сторонам. «Несчастный мальчик, выпало же родиться четвертым сыном в семье». Лидзе был не слишком суеверен и полагал, что счастье или несчастье зависит вовсе не от того, каким по счету ты явился на свет. Но сложно это оспорить, когда все остальные в это верят. Однако же четвертый принц сумел изменить судьбу. Он как-то привлек внимание небесного императора и получил повышение в ранге до первого принца. «Посчастливилась», — сказал Лидзе, разговаривая об этом с Угвеем. «Ты думаешь?» — с сомнением спросил черепаший бог. «А разве нет? Если его повысят в ранге до тайцзы, его жизнь изменится в лучшую сторону». «Ты лично с мальчишкой не знаком?» — спросил черепаший бог, усмехаясь. «Нет». «Понятно», — нисколько непонятно заключил Угвай. Лидзе удивленно приподнял брови. Черепаший бог пригладил бороду и сказал... В этом дворце ничья жизнь не может измениться в лучшую сторону. Хотел бы Лидзе что-то на это возразить, но как возразишь, когда это чистая правда?